«Непобедимые!» «У нас будет своя банда!» Это жефруа придумал. Он нам сказал на переменке, что прочитал книгу, в которой друзья собрали банду, а потом стали делать такие классные штуки. Защищали людей от злодеев, помогали бедным, хватали бандитов. В общем, веселились вовсю. «Банду назовем непобедимые, как в книге. Соберемся после школы на пустыре», сказал Жифро. «Пароль будет «Неукротимая смелость». Когда я пришел на пустырь, Жифра, Руфюз, Эд, Альцест и Жаким уже были там. Я немного задержался в классе за учительницей, которая сказала, что у меня ошибка в задании по арифметике. И мне надо сказать папе, чтобы он был внимательнее. «Пароль», — спросила Альцест, суя мне нос куски курасана «Альцест все время ест». «Неукротимая смелость», — ответил я. «Проходи», — сказал он. «Пустырь — отличное место. Мы там часто играем». Трава, кошки, пустые консервные банки, шины, старый автомобиль. Хоть он и без колес, зато в нем классно играть. Врум-врум. «Будем собираться в машине», — сказал Жифруа. Он меня насмешил, этот Жифруа. Достал из своего портфеля маску, которую нацепил на глаза. Черный плащ с буквой до на спине и шляпу. У него папа очень богатый, всегда покупает ему игрушки и все для передевания. «Ты прям как клоун», — сказал я Жифруа, и он обиделся. «Это тайная банда», — сказал же А «Раз я главарь, никто не должен видеть моего лица». «Главарь?» — спросил Эд. «Ты шутишь. С чего это ты, главарь?» «Разве потому, что в этой шляпе похож на гриб?» «Нет, месье», — сказал же «Потому что это я придумал банду, вот почему». Потом пришел Клотер. Клотер всегда из школы уходит последним. Он учится уже всех в классе, поэтому учительница вечно оставляет его после уроков заставляет писать строчки. «Пароль», — спросил Альцест. «Какая ты смелость», — ответил Клотер. «Нет», — сказал Жифруа. «Прохода нет, это неправильный пароль». «Что, что?» — сказал Клотер. «Ну, пропусти меня, толстяк». «Ну, нет», — сказал Руфюс. «Поройдешь, когда назовешь пароль, кроме шуток. Альцест, следи за ним». «А я?» — сказал Эд. Предлагаю выбрать главаря. А ты, батыш ли, солдаты? Ни за что, сказал Жуфруа. В книге главарем был самый храбрый, и ловкий. Главарь это я. Тут Эд дал ему кулаком в нос. Это такого не любит. Жуфруа сел на землю, схватился руками за нос, а Маска съехала. Ах так, сказал Жуфруа. Тогда ты не будешь в банде. Подумаешь, сказал Эд. Пойду домой буду играть в свой электрический поезд. И он ушел. Жуткая смелость, сказал Клотер, и альцест ответил, что нет. Это снова неправильный пароль и проходить нельзя. Ладно, сказал Жифруа. Надо придумать, что нам делать. В книге непобедимые. Полетели на самолете, чтобы найти в Америке дядю одного маленького сироты, у которого злодеи украли наследство. Я не могу улететь на самолете в Америку, сказал Жакем. Меня мама на улице одного не так давно пускает. «Нам в банде трусы не нужны», — закричал Жифруа. Тогда даже Аким, вы бы его видели. Сказал, что он сильнее всяких там, что он храбрее всех, и что раз так, то он уходит. Но мы об этом пожалеем. И ушел». «Здоровая смелость?» — спросил Клатер. «Нет», — ответил Альцест, жуя шоколадную булочку. «Все в машину», — сказал Жифруа. «Будем обсуждать наши секретные планы». Я был только рад. Мне нравится сидеть в машине, хотя и больно от пружин, которые торчат из кресла, как у нас есть диван в гостиной. Только он сейчас на чердаке, потому что мама сказала, что это позор, и папа купил новый. Машина так машину, сказал Руфюс, только за руль сяду я и буду вести. Нет, это место главаря, ответил Жифруа. Я такой же главарь, как и ты, сказал Руфюс. Николя прав, ты в этом наряде похож на клоуна. Ты просто завидуешь, вот и все сказал Жифруа. «Ну и ладно, просто, так, — сказал Руфюс. у меня будет своя тайная банда, и это мы полетим в Америку помогать сироте». «Нет! — закричал Жифруа. «Это наш сирота, а не ваш. Если хотите, ищите своего сироту, кроме шуток». «Это мы еще посмотрим», — сказал Руфюс и ушел. «Неукротимая! — крикнул Кватер. Точно, неукротимая!» «Постой! — сказал Альцест. «Не шевелись». И он повернулся к нам. «Так а какой у нас пароль-то?» «Что?» — закричал Жифруа. «Ты забыл наш пароль?» «Да нет, что ты!» — сказал Альцест. «Просто этот дурак Клотер все время говорит разные слова. Я запутался». Жифруа разозлился. «Ну и прекрасная же у нас банда непобедимых!» — сказал он. «Какие вы непобедимые! Вы неспособные!» «На что неспособные?» Спросил Альцест. Клатер все-таки подошел. «Так э, мне можно пройти?» Спросил он. Жуфра бросил на землю свою шляпу. «Нет, нельзя. Ты не сказал пароль. У тайной банды должен быть пароль, как в книге. А кто не знает пароль, тот шпион». «Ты что?» Закричал Альцест. «Думаешь, я тут все время буду стоять и слушать ерунду, которую несет Клатер? И вообще, у меня вся еда закончилась. Мне надо домой» а то я кушну, опоздаю». И альцест ушел. «Меня хватит, раз так вам всем нельзя проходить!» Закричал Жифро, плача под своей маской. «Вы не умеете играть совсем. Я один. Это будет только моя банда непобедимых. А с вами я больше не разговариваю». Мы с Клоттером остались вдвоем. Я ему сказал пароль. Теперь он не был шпионом, и мы стали играть в шары. «Жифро это классно придумал, сделать банду?» «Я выиграл три шара».